«Пощадить девушку? Но какое она имеет значение? Какую ценность?» «Пощадить!» «Леди Дедлок! Под угрозой честь рода!» «В подобных случаях необходимо идти напролом через... через все, не отклоняясь ни вправо, ни влево, не обращая внимания ни на что, ничего не щадя, все растаптывая на пути». Она все время смотрела на стол. Теперь она подняла глаза и смотрит на собеседника. Лицо ее стало суровым, а нижняя губа закушена. «Эта женщина меня понимает», — думает мистер Талкинхорн, когда она снова опускает глаза. «Нельзя пощадить ее? Так с какой стати ей щадить других?» Несколько мгновений они молчат. Леди Дедлок ничего не ела, но два или три раза, не дрогнувшей рукой, наливала себе воды и выпивала ее. Она встает из-за стола, садится в глубокое кресло и, откинувшись назад, полу лежит в нем, прикрыв лицо рукой. Ничто в ней не обнаруживает слабости и не возбуждает сострадания. Она задумчива, мрачна, сосредоточена. «Эта женщина, — думает мистер Талкинхорн, стоя у камина, словно какой-то темный, неодушевленный предмет, который заслоняет ей все на свете, — эта женщина достойна изучения». И он всласть изучает ее на досуге. Некоторое время даже не говорит ни слова. Она тоже что-то изучает на досуге. Не такая она женщина, чтобы заговорить первой. Не такая. Стой он тут хоть до полуночи, и это столь ясно, что даже он чувствует себя вынужденным прервать молчание. Леди Дэдлок, в нашей беседе мы еще не дошли до самого неприятного. «Но в нем суть дела. Наш договор расторгнут. Вы с вашим умом и силой характера не можете не понять, что я считаю договор недействительным и буду поступать, как мне заблагорассудится». «Я к этому готова». Мистер Талкинхор наклоняет голову. «Только по этому поводу мне и пришлось побеспокоить вас, леди Дедлок». Он уже хочет уйти, но Миледи останавливает его вопросом. «Это и есть предупреждение, которое вы собирались мне сделать? Отвечайте. Я хочу понять вас правильно. Я хотел сделать вам несколько иное предупреждение, леди Дедлок. То предупреждение я сделал бы, если бы вы соблюли наш договор». Но в сущности это одно и то же. В сущности одно и то же. Только юрист поймет, в чем различие между ними. Значит, это последнее предупреждение. Именно последнее. Вы собираетесь сказать сэру Лестеру правду сегодня вечером? «Вопрос ребром», — говорит мистер Талкинхорн с легкой улыбкой, И осторожно покачивает головой, глядя на меледи, которая по-прежнему прикрывает лицо рукой. Нет, не сегодня. Завтра? Принимая во внимание все обстоятельства, мне лучше не отвечать на этот вопрос, леди Дедлок. Скажи я вам, что и сам не знаю, когда именно это случится. Вы не поверите, и мой ответ ничего вам не даст. Может быть, завтра. Но я, пожалуй, ничего больше не скажу. Вы предупреждены, а я не подаю надежд, которые в силу различных обстоятельств могут не исполниться. Желаю вам доброго вечера. Он молча направляется к двери, а Меледи опускает руку, поворачивает к нему бледное лицо и окликает его в тот миг, когда он собирается открыть дверь. Вы еще останетесь здесь? Я слышала, что вы писали в библиотеке. Вы вернетесь туда? Только за шляпой. Я иду домой. Вместо ответа на его прощальный поклон она опускает не голову, а только глаза. Это какое-то странное, еле заметное движение. А он уходит. Выйдя из комнаты, он вынимает часы, Смотрит на них, и ему кажется, что они ошибаются примерно на одну минуту. Лестницу украшают другие, очень роскошные часы, которые не в пример многим роскошным часам славятся своей точностью. «Ну, а вы что скажете?» — говорит мистер Талкинхорн, взглянув на них. «Вы что скажете?» Если бы они сейчас сказали, не иди домой, какими знаменитыми часами они сделались бы отныне, если бы из всех отсчитанных ими вечеров они выбрали именно этот вечер, а из всех стариков и юношей, когда-либо стоявших перед ними, выбрали именно этого старика и сказали ему, не иди домой. Часы бьют три четверти восьмого. Звонок отчетлив и чист, и продолжают тикать. Ну, вы хуже, чем я думал, укоризненно бормочит мистер Талкинхорн, обращаясь к своим часам. Ошибаетесь на две минуты. Это к вас, на мой век, не хватит. Какие-то были бы замечательные часы. Если бы, заплатив добром за зло, они протикали в ответ. Не иди домой. Он выходит на улицу и шагает, заложив руки за спину, мимо величественных особняков, с которыми связано столько всевозможных тайн, трудностей, закладных, щекотливых дел, хранящихся под его поношенным жилетом из черного атласа кирпичи, выбеленные звездкой, и те, кажется, делают ему признание. Высокие домовые трубы поверяют ему семейные тайны. трупа этих, видимо, невидимо, но ни одна не шепнет ему «Не иди домой». Среди суеты и движения менее аристократических улиц под грохот и дребезжание бесчисленных экипажей, под шум бесчисленных шагов и звуки бесчисленных голосов, освещенный яркими огнями витрин, овиваемый западным ветром, теснимый густой толпой, он идет навстречу своей беспощадной судьбе, и ничто не остановит его словами «Не иди домой». Но вот он, наконец, пришел в свой скучный кабинет, зажег свечи и, оглянувшись кругом, смотрит вверх на римлянина, указующего перстом с потолка, но не видит сегодня ни в руке римлянина, ни в суете окружающих его амуров нового смысла и запоздалого предостережения. Не входи сюда! Ночь лунная, но луна на ущербе, и только сейчас — встает над необъятными дебрями Лондона. Звезды сияют, как сияли они, в честь Неолди над террасой, пристроенной к башенке. Эта женщина, как он с недавних пор привык называть Миледи, смотрит на них. Душа у нее в смятении, на сердце гнет. Она страдает, места себе не находит. Ей душно, ей тесно в этих просторных комнатах. Она рвется вон из них на свободу и, наконец, решает уйти в сад. Своевольная и властная всегда. Эта женщина никого не удивляет, что бы она ни делала. И сейчас, небрежно накинув на плечи мантилью, она выходит на улицу, освещенную луной. Ее сопровождает Меркурий с ключом от сада. Отперев садовую калитку, он по приказу Меледи отдает ей ключ, а она говорит, что он может идти домой. Она немного погуляет здесь, пока у нее не пройдет головная боль. Погулять час или больше, провожать ее не надо. Калитка закрывается, щелкнув задвижкой, и Меркурий покидает Меледи, которая скрылась из виду в тени деревьев. Прекрасная ночь, яркая большая луна и мириады звезд. Направляя в свой винный погреб, мистер Талкинхорн открывает и закрывает двери, которые захлопываются шумом, и пересекает дворик, похожий на тюремный. Случайно подняв глаза к небу, он думает о том, какая сегодня прекрасная ночь, какая яркая большая луна, какое множество звезд. И такая тихая ночь, очень тихая ночь. Когда луна сияет ярким светом, она как бы излучает покой и тишину, умиротворяя даже те людные места, где жизнь кипит. Ночь тиха. Тиха не только на пыльных дорогах и на вершинах холмов, с которых открывается вид на спящие поля. Чей сон тем глубже, Чем дальше они уходят куда-то, сливаясь, наконец, с каймой деревьев, что выделяются на фоне неба, окутанной призрачным седым туманом. Ночь тиха не только в садах, лесах и у реки, где заливные луга свежей и зелены, где вода, сверкаясь, струится между уютными островками, плещет, низвергаясь с плотин, бежит среди шелестящих тростников, Покой не сходит на реку не только там, где она течет меж тесно сгрудившимися домами и где в ней отражаются мосты, а верфи и корабли превращают ее во что-то черное и страшное. Не только там, где, спасаясь от этого уродства, она убегает в болотистую низину с мрачными баканами, которые торчат, как скелеты, выброшенные на берег волнами, не только там, где она широко растекается в более высоких просторных местах, изобилующих нивами, ветряными мельницами и колокольнями, и где, наконец, сливается с вечно волнующимся океаном. Ночь тиха не только в открытом море, не только на берегу, где случайный прохожий останавливается и смотрит, как шхуна с распростертыми крыльями пересекает лунную дорожку, которая, казалось, была дарована ему одному. Нет, покой не сходит даже на дебре Лондона. Его колокольни, башни и купол его огромного собора кажутся все более воздушными. В этом бледном свете его закопченные крыши теряют грубость очертаний. Шумы на улицах, приглушенные, умолкают один за другим а звуки шагов на тротуарах медленно тают вдали. На тех полях, где обитает мистер Талкинхорн, а судейские пастушки неумолчно играют на свирелях канцлерского суда, оберегая в овчарнях своих овец, пока всеми правдами и неправдами не остригут их наголо. На этих полях все шумы растворились в лунные ночи, и слились в один далекий гул, словно весь город превратился в огромное звенящее стекло. Что это? Кто выстрелил из ружья или пистолета? Где? Редкие прохожие вздрагивают, останавливаются и оглядываются кругом. Кое-где открываются окна и двери, и люди выходят узнать, что случилось. Выстрел был громкий. Он вызвал эхо, и гулка раскатился вдали. По уверению какого-то прохожего, от него даже дом затрясся. Он поднял на ноги всех собак в околотке, и они яростно лают. Перепуганные кошки бешено мчатся через улицу. Пока собаки все еще лают и воют, один пес воет, как сущий демон, Церковные колокола, слово тоже чем-то испуганные, начинают отбивать часы. Как бы Тории, уличный шум нарастает и становится громким, как крик. Но вскоре все затихает. Прежде чем последние отставшие часы начинают бить десять, водворяется тишина. И вот часы умолкли. Прекрасная ночь, яркая, большая луна и мириады звезд снова погружаются в покой. А мистера Талкинхорна все это потревожило? В окнах у него темно, из комнат не доносится ни звука, дверь заперта. Впрочем, этого человека трудно вытащить из его раковины. Разве если случится что-то из ряда вон выходящее? Его не слышно, его не видно. Каким же оглушительным должен быть пушечный выстрел, чтобы нарушить невозмутимое спокойствие этого твердокаменного старика? Много лет настойчивый римлянин указывал перстом с потолка неизвестно на что. Да вряд ли он и сегодня видит что-то определенное. Просто он, как и всякий римлянин, или, как всякий британец, одержимый одной навязчивой идеей, раз начав, продолжает указывать. Так, изогнувшись в неестественной позе, он тщетно указывает перстом всю ночь напролет. Лунный свет, сумрак, заря, восход, день. А римлянин все так же настойчиво продолжает указывать перстом, хотя на него никто не обращает внимания. Но вот наступает утро, и приходят люди, чтобы убрать комнаты. И то ли римлянин, наконец, указал на что-то новое, чего здесь не было раньше, то ли первый вошедший сошел с ума, но так или иначе, человек этот, подняв глаза вверх на протянутую руку, а затем опустив их на что-то, распростертое внизу, вскрикивает и бежит прочь. Остальные, увидев то, что видел первый, тоже вскрикивают и убегают, а на улице поднимается переполох.